Правильно расставляйте акценты. В этом разница между нами: вы хотите потерять минимум, я хочу получить максимум из сериала Форс-мажоры Харви Спектр. Стоит рассказать еще об одном деле, в котором подзащитный обвинялся в грабеже, то есть в открытом похищении чужого имущества. В этом деле было также довольно успешно применено искусство убеждения. При первом взгляде на дело показалось, что ничего необычного. Преступника поймали на месте совершения преступления, все было зафиксировано. Вполне банальное уголовное дело. Подзащитный работал экспедитором, приехал на станцию получить коробки с товаром и во время получения был уличен в попытке похищения упаковки стирального порошка. Его поймал находящийся неподалеку сотрудник милиции еще до того, как ему удалось скрыться с места преступления. Составили протокол, опросили свидетелей, Вновь быстро раскрытое преступление для доблестных сотрудников правоохранительных органов. И все таки что-то в этом деле изначально показалось мне странным. Решил, что нужно более детально разобраться в произошедшем и во время разговора с клиентом уточнить интересующие меня моменты. В консультацию пришел мужчина лет 40. Но пришёл не один, а с мамой. Начал с ними общаться и практически сразу заметил, что говорит за мужчину его мать, а он лишь периодически кивает. Решил задать ему вопрос о том, согласен ли он с тем описанием ситуации, которая зафиксирована в протоколе, с официальной версией. Согласен ли он с предъявленными обвинениями? Он кивал. Я не понимал, что происходит, и спросил у матери, почему он только кивает. И выяснилось интересное обстоятельство. Оказалось, что он глухой, врожденная тугоухость, инвалид второй группы, слуховой аппарат отдал в ремонт. Они объяснили, что в деле не было никаких документов о болезни, потому что никто не обращал внимания на объяснение ситуации и во время оформления протокола не верил, что он ничего не слышит. Нужно было выслушать его версию произошедшего, расспросить его о подробностях, поэтому ему была назначена новая встреча, но уже со слуховым аппаратом. По его словам, в тот день он приехал на станцию получать груз. кладовщицы пили чай, отдыхали, и он, показав накладную, уточнил, где он может получить груз упаковки с содой. Они, махнув рукой в сторону нескольких коробок в углу, показали ему, он направился туда, погрузил большую часть, вернулся за оставшимися, понес к машине и вдруг его схватили сзади, повалили, скрутили. Милиция, свидетели, протокол такова его история. Я уже посмотрел показания свидетелей, в том числе кладовщицы, и она утверждала, что увидела, как он забирает коробки не с содой, а с порошком. Окликнула его, он не отзывался. Стала кричать ему, чтобы он остановился, но он продолжал уходить с упаковкой. Тогда на крик прибежал находившийся неподалеку сотрудник милиции и задержал мужчину. Решил спросить у подзащитного об этом. Он объяснил, что даже не слышал никаких криков. Приехал без слухового аппарата. Упаковки с порошком и упаковки с содой были запакованы практически одинаково. Он и не подозревал, что там находятся различные товары, и руководствовался указаниями кладовщицы, которые были даны ему изначально. Естественно, решили поднять все медицинские документы, информацию о том, где лечился, наблюдался, какие диагнозы, историю болезни. Все это нужно было собрать до судебного заседания. Все документы были собраны по адвокатским запросам. Они подтверждали то, что подзащитный на самом деле является инвалидом второй группы и практически ничего не слышит без слухового аппарата. Описанная история с одной стороны выглядит как грабеж, с другой стороны, как банальное недоразумение, но дело уже в суде, и нужно было снова попытаться спасти человека, убедить суд в том, что это действительно недоразумение, а не преступление. Нужно было подумать и проанализировать варианты, как представить свою позицию правильно и максимально эффективно, как произвести впечатление на судью и убедить ее в том, что подзащитный ничего не слышал, что у него не было умысла похищать товар. Было принято решение не передавать медицинские документы суду до заседания, наглядно продемонстрировать проблему, указать на нее путем небольшой сценки, а затем подкрепить это все документами. Подзащитный по моей просьбе пришел в суд без слухового аппарата. Начался судебный процесс. Судья проверила явку, зачитала процессуальные документы, затем задала подсудимому вопрос о том, понятно ли ему обвинение. Он кивает. Спросила, хочет ли он что-то сказать? Он кивает. Предлагает ему высказаться, он кивает и молчит. Судья возмущается, задает те же вопросы, а он все кивает и молчит. Наконец, судья обращается ко мне и просит объяснить столь странное поведение моего подзащитного. С уважением обратился к судье и сказал, что все дело в том, что мой подзащитный глухой с рождения. Он инвалид и совершенно ничего на данный момент не слышит. Судья немного растерялась, уточнила, не поверила, попыталась обращаться к подсудимому еще несколько раз, на что он только кивал и молчал. В этот момент я предоставил ей все справки, историю болезни, иные медицинские документы, подтверждающие все сказанное нами ранее. Судье ничего не оставалось сделать, кроме как объявить перерыв, отложить заседание и попросить прийти на следующее со слуховым аппаратом. Интересно, что прокурор скептически относился ко всем этим заявлениям и несколько раз буркнул громко: "Да все он прекрасно слышит, прикидывается". Первое действие состоялось. Судья была впечатлена И нам удалось убедить ее в том, что человек на самом деле глухой, что позволяет поставить под сомнение факт того, что он слышал о окрики кладовщицы, а следовательно, никакого умысла похищать порошок у него не было. На следующем заседании мужчина все рассказал, все объяснил, рассказал про свой слуховой аппарат, про то, что ему не всегда удобно с ним ходить, что иногда ему стыдно появляться на людях с ним. Он часто его снимал и так чувствовал себя комфортнее. Прокурор, естественно, пытался опровергнуть это, указывая на то, что это все игра, которую выстроил адвокат, чтобы показать якобы невиновность своего подзащитного. Пытался продемонстрировать, что упаковки с порошком и содой на самом деле отличаются. Следовательно, был умысел забрать именно упаковки с порошком, помимо упаковок с содой. Судья понимала, что ситуация странная, дело необычное. Подсудимый инвалид, мог не слышать и полной уверенности в наличии умысла нет, но в то же время некоторые доводы прокурора и показания свидетелей отчасти казались убедительными. В этой ситуации судья выносит приговор о назначении ему условного наказания. Тогда этот приговор можно было вполне считать победой, а клиент остался вполне удовлетворен. В данном деле искусство убеждения проявлялось прежде всего в нестандартном представлении важнейшего доказательства невиновности подзащитного. Да, медицинские документы были собраны и могли быть предоставлены просто так, без убедительной сцены, без воздействия на психику и эмоции судьи. Во-первых, предоставив документы без демонстрации проблемы подзащитного, мы бы воздействовали лишь на разум судьи, но человек существо очень эмоциональное по своей природе, и психологические аспекты в этой связи не менее важны. Во-вторых, Выложив документы, подтверждающие серьёзное заболевание подзащитного, вместе со всеми остальными доказательствами, не удалось бы сделать на этом необходимый акцент, как на самом важном и значимом моменте, указывающем на невиновность моего клиента.